Глава четвертая. Елена принимает очередную таблетку и ждет, сидя в кресле в доме, на поиске которого отправилась утром. У ее ног кот, с которым она познакомилась совсем недавно. Рядом с ней женщина, которую она видела один-единственный раз 20 лет назад. Таблетка лежит у нее во рту. Она застряла на полпути, И Елена надеется, что она все-таки проскочит куда следует. Пока что Елена не может сказать ни слова, потому что если она откроет и закроет рот, таблетка поднимется обратно, и тогда ей придется начинать все сначала. Елена молча разглядывает ноги женщины, на поиски которой отправилась утром, и, не говоря ни слова, просит у нее еще несколько минут, чтобы Леводопа всосалась в кровь. Тогда ее тело снова заработает, и она сможет проделать тот же самый путь в обратном направлении, до самого дома. Исабель угадывает просьбу, то ли в позе ее, то ли во взгляде. «Не торопитесь, пожалуйста. Я же сказала, что никуда не спешу». Елена закрывает глаза и пытается вспомнить слова, которые всегда ее сопровождают. Но снова путается, слова перемешиваются, и она спрашивает себя, сможет ли, оставшись одна, счесть улицы, которые отделяют ее от вокзала и обратного поезда, и еще те, что отделяют станцию от дома, от начала до конца, а потом от конца к началу. Один, два, три, сто раз». Она спрашивает себя, сможет ли прочесть свою мантру про свергнутого императора, голого короля, гонца и суку-болезнь, про грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, черное вещество, суку-болезнь или водопу. Но Елена не считает улицы и не считает мантру, потому что она не одна. А еще потому, что все мешается у нее в мозгу, а она, когда путается, начинает нервничать, и тогда лекарство действует медленнее она делает вдох, она почти уже не дрожит. Исабель приносит ей еще чашку чая, надрезает соломинку, как делала Елена, помещает чашку, а потом подходит и опускается перед Еленой на колени и вкладывает чашку без блюдца, ей в руки. Лена берет и еще не пригубив чай, кивает, как бы благодаря ее и прося отойти. Но Исабель не возвращается на свое место, а остается сидеть на полу рядом с котом, чтобы лучше видеть Елену, ее глаза и лицо. Таблетка, наконец проходит, положенный ей путь и растворяется. Элена снова становится хозяйкой своему рту и горлу. Она отхлебывает чаю и говорит. «Я любила ее, и она меня любила». «Я не сомневаюсь», — отвечает Исабель. «По-своему», — добавляет Элена. Но Исабель не нуждается в пояснениях. «Так всегда». Все мы любим по-своему, говорит она. Кот меня учит, сидя между ними. Была ли я хорошей матерью? Кто же знает? Есабель гладит кота, а тот изгибается, подставляет ей спину, длит эту ласку, не дает ей прекратиться. Елена глядит на них и протягивает руку, чтобы сделать то же самое, но не дотягивается и ее пустая ладонь повисает в воздухе. Лена убирает руку. «В тот день шел дождь», — говорит она. «Может быть», — отвечает Исабель. «Моя дочь пошла туда, несмотря на дождь». «Ваша дочь пошла туда именно из-за дождя. Было что-то еще» что пугало ее куда больше дождя. «Я», — говорит Елена Исабель смотрит на нее и говорит. «Иногда чужое тело пугает». Елена снова протягивает руку к коту, и на сей раз тот ей помогает, тянет к ней шею. Его гладят руки обеих женщин. «По-вашему». Рита думала, что моя болезнь может передаться ей? Нет, я думаю, она не могла вынести, что вы больны. Она никогда мне об этом не говорила. Иногда проще кричать, чем плакать. Я хотела бы, чтобы Рита была сейчас здесь, чтобы она узнала правду. Исабель поправляет ее. Думаю, она узнала, когда поняла, что не хочет больше жить, когда удивление и разочарование отступили. Вот тогда она узнала. Кот подходит только одной, то к другой, а не гладит его вместе. А вот я хочу жить, хоть тело мое мне не принадлежит. Хоть дочь моя умерла, говорит Елена и плачет. Я все равно выбираю жизнь. Может, это гордыня? Мне как-то сказали, что я гордячка. Не стоит верить людям, которые вешают на нас ярлыки, Елена. Исабель берет кота и сажает его ей на колени. Елена гладит его, и он сворачивается в клубок поверх ее юбки. «Вы любите кошек?» — спрашивает Исабель. «Не знаю», — отвечает она. «Что ж, по крайней мере, мы знаем, что кот вас полюбил». Елена плачет и улыбается про себя. «Да, кажется, и правда полюбил». «Что вы теперь будете делать?» — спрашивает Исабель. И Елене хотелось бы ответить. Ей хотелось бы сказать, подожду немного, а потом пойду. Но слов у нее в голове слишком много. Они путаются, мешаются, сталкиваются друг с другом и умирают, прежде чем Елене удается их выговорить. Поэтому она молчит, не отвечает ни слова, не знает, а может и знает, но не отвечает ни слова, молчит и гладит кота. Вот и весь план на сегодня — сидеть и гладить кота. Может быть, завтра, когда она откроет глаза и примет первую таблетку, или когда примет вторую, может быть.